Глава 11. Элина. Телефон вибрирует, и я молюсь, чтобы это была какая-нибудь пожарная тревога или сигнал о землетрясении, только не будильник. Лучше с горючим оторву голову от подушки, ни за какие ковришки. Он вибрирует еще раз. Вот теперь будильник. Выключаю. Открываю сообщение. У Киры снова ночной кофе-брейк. Енот, вставай. Я вчера весь вечер читала про твоих гонщиков. Не знаю, как ты, а я срочно вылетаю в Красноярск. Пунктуация сохранена. Я смеюсь и, потянувшись на подушках, листаю подготовленный верной подругой материал. А полистать ей что? Десятки фотографий Смолиных. С медалями, кубками, на пьедесталах, у машин за рулем. Им от 16 и до сегодняшних 26. Неважно, кто из братьев участвовал. Они всюду рядом, поддерживают друг друга. Невольно улыбаюсь. На одной фотографии я останавливаюсь чуть дольше. Платон за рулем синей раллийной машины. Смотрит в камеру. На нем красный огнеупорный комбинезон и шлем. До старта каких-то пара секунд. Смолин приоткрыл дверь, видимо, чтобы впустить кислород в автомобиль. Это тот самый взгляд, что я видела вчера. Пробирающий до костей, заставляющий что-то истинно женское внутри трепетать. Зябка тру плечи и, повинуясь странному порыву, сохраняя в галерею. Дальше Кира присылает найденные неизвестные где фотки, где Смолин старше в купальных шортах на пляже. И он там... Блин, очень окей. Немного волосат на мой вкус, но в остальном прям отлично. Ни грамма лишнего. Подтянут, но не перекачан. Широкие плечи точёная явно в спортзале фигура, косые мышцы пресса выгодно выпирают. «Вот еще посмотри», — пишет Кира. А там спина, мускулиста, такая мужская-мужская, не намека на сколиоз. «Хей, так нечестно, ты ведь ученый! Даже шрамы не портит эту мускулистую спину. С виду не скажешь, что под кофтами-толстовками у Платона такое спрятано. Беру свои слова назад. Пусть смолен грабли, но надо наступить хотя бы пару раз. Он мой босс, ты забыла? Он красавчик, каких мало!» Я ловлю себя на том, что пялюсь уже Наталью и ягодицы быстро удаляю. Это что еще за неуместное любопытство? Проверяю день цикла и с облегчением выдыхаю, все тут же встает на свои места. Мы на середине, вероятно, овуляторный выброс гормонов путает мысли. Не могу я в здравом уместного вляпаться в холодного гада, который к тому же живет на адреналиновой диете и при всех целует чужих девушек. Не мое, пишу. А меня с ним познакомишь, отзывается Кира. Да не стоит того поверь! Может, если только тебе хочется разового приключения, его брат намного интереснее. «Именно этого мне и хочется. И еще чего-нибудь с этим гонщиком. Ты вообще видела, какой у него пресс? Нет, ты видела?» В его возрасте стыдно не иметь пресс. «Боже, енот, ты будто физкультехникум заканчивала, а не химфак. У кого в твоей группе был хотя бы намек на кубики?» В этот раз соревнование названия "Ране пташки» выигрываю я. И когда Смолин заплывает в кабинет, мы всем составом жуем маффины. Одинокий стаканчик с кофе ждет на комоде. Платон искренне ему улыбается и говорит. «Доброе утро. Спасибо». Стаканчик неприветливо молчит, зато отвечаю я. Пожалуйста. От неожиданности у мужика с прессом, видимо, отсыхает язык, потому что следующие два часа мы переписываемся в чате, хотя сидим за одним столом лицом к лицу. Рабочий ритм быстро ускоряется, не оставляя времени на лишние мысли. Работать я люблю и умею. Обожаю ставить дедлайны и укладываться в сроки. Смолин отдать должное тоже охотно тонет в рутине. Весь день бегает по делам, висит на телефоне, занимается кучей организаторских и прочих дел. Он пропускает обед, и я думаю о том, что можно было бы прихватить из кафе шурму, хотя после вчерашнего такой жест доброй воли может быть неверно истолкован. У парня эго с небоскреб, лучше не достраивать там новых этажей. И даже крошечных скворешников, потому что на такой высоте ничто теплокровно не выживет. Я благоразумно решаю не проявлять излишнюю инициативу, по крайней мере, пока не закончится овуляция, или пока Смолин сам не попросит. Впрочем, когда в пять вечера Платон Игоревич подъедает сухие крекеры, похрустывая на весь кабинет, заботливая цыганочка внутри оживает и чуть-чуть, буквально самую малость, жалеет о равнодушии. Но покорно замолкает, когда босс сваливает на меня пачку документов, которые нужно проверить и убегает тренироваться. Я в цех. Лжет он нам всем. Мы с Платоном поехали, не теряй. Тут же смской палит брата Егор». До конца недели я тружусь с утра до ночи, засыпаю мгновенно, едва голова касается подушки, глаза болят от перенапряжения. Смолин-старший тоже не сидит на месте, традиционно пропускает обеды, чтобы уйти в пять. Егор занят подготовкой к заезду, мы ограничиваемся короткими, но приветливыми переписками. В пятницу я заканчиваю проверку смет оставляю комментарий и отправляю Саше. Егор приглашает поехать на соревнования в Хакасию, но я отказываюсь, это немного слишком для общения с парнями, которых знаешь меньше недели. Предлагаю дарение погулять по городу, и мы неплохо проводим время. Вечер воскресенья посвящаю Саше. Мы обсуждаем дела, немного спорим и даже ссоримся. Он разносит сметы в пух и прах. Я не во всем согласна, хотя позиция Саши тоже понятна. Он более опытный, и на нем больше ответственности. Потом думаю полночи, как сделать лучше, и засыпаю под утро. В понедельник я приезжаю на час позже, врываюсь со стаканчиками кофе, в глубине души надеясь, что у Смолина проснется совесть. И он выпишет единственному экологу премию за заботу об инженерах. «Доброе утро. С началом недели. Здоровую с Дариной, раскладывая угощение на столе. Нас двое, я думал, опаздываю. Все в цехе», — сообщает она, между прочим, — «скоро вернутся». В этот момент в кабинет заходит Пал Рыбаков и здешний начальник и расплывается в улыбке. Показушная добродушие мало впечатляет. Я прекрасно помню, как он проехался по Смолину утром во вторник после моих жалоб. Рыбаков прохаживается по кабинету, а потом гостеприимно открывает дверь кладовки. «Вы извините, что мы сразу не подготовились. Ожидали, что вы предпочтете удаленную работу, как всегда было в таких случаях. Но ошибка исправлена. Прошу, Элина Станиславовна». Я замираю. Кончики пальцев неприятно покалывает. Рыбаков смотрят пустыми глазами, не моргая. «Не верю я в говорящую фамилии. Такой может позволить себе только Гоголь. Но здесь прямо как в ревизоре». Полсаныч кивком указывает на дверь. «За которой крошечная комнатка без окон. Точно кладовка иначе не назвать. Я заглянула в один из дней, когда задержалась и уходила последний. Вот значит, что они все лопали мое угощение, улыбались, а сами готовили темный угол. Стакан с кофе сжет пальцы. Я представляю себе тайный субботник команды, на котором все вкалывают с утра до ночи, ухахатываясь и воображая, как запрут меня тут. Бросаю растерянный взгляд на Дарину, Таня отрывается от мобильника. Сердце стучит. Больше всего на свете я ненавижу чувствовать себя глупо. Это одновременно стыдно и как-то невыносимо обидно. Краска жаром печет щеки. Оставляю сладости на комоде и делаю несколько шагов вперед. Что вы имеете в виду? интересуюсь дерзко, хотя саму душит разочарование. Заглядываю в коморку, давят стены, потолок и пол, камера, в которую кое-как впихнули стол, стул и полку для документов. Меня им туда впихнуть не получится. Или да. Вдруг ощущаю сильно одиночество, рыбаков по-прежнему не моргает. Нравится? спрашивает весело. Уютно. Хвалю я неискренне, пульс от чего-то ускоряется. Полсаныч самодовольно кивает. Может быть, не так шикарно, как вы привыкли в своих небоскребах, но, по-моему, очень даже ничего. Располагайтесь, мы решили выделить экологам отдельный кабинет. Я единственный эколог на проекте. Да, пока так. Если Платон Игоревич затребует еще, то добавим вам соседа. И посадим его вам на шею, потому что больше некуда». Рыбаков открывает дверь шире, одаривает хищной улыбкой. Я быстро перевожу глаза на стол Смолина, за которым прекрасно работалось всю прошлую неделю, и чувствую, как слезы пекут глаза. На ранее свободной стороне стала стоять фикус. Фикус, блин. Которого раньше в кабинете не было, я бы точно запомнила. Рядом ноутбук босса. Получается, Смолин припер с утра растения, чтобы занять мое место. Они все объединились против меня. Прошу, Элина Станиславовна, не стесняйтесь, воркует рыбаков. Поспешнее, чем планировала, захожу в коморку и закрываю дверь. Отдать мне должное без хлопка. Обессиленно опускаюсь на стул и закрываю лицо руками, потом тру виски. Стены потолок действительно давят, мне становится нестерпимо душно. Я кручу головой и обнаруживаю под потолком небольшое оконце, вскакиваю, гадая, смогу ли его открыть. Нужно встать, наверное, на стол, чтобы дотянуться, и то не факт. Я хочу немедленно выйти из кладовки и глотнуть кислорода. Но чего то кажется, что Рыбаков ждет именно этого и будет радоваться, чего допустить никак нельзя. Он видно в бешенстве, что Саша исправил сметы. Они со Смолиным пытались протолкнуть своих поставщиков. Я достаю ноутбук из сумки, включаю. На почте письмо. Ага. Смолин еще рано утром посмотрел сметы и заполнил последнюю таблицу с моей зарплатой. Я моргаю несколько раз, потому что кажется, что зрение подводит. Смолин определил мне точно такую же сумму, как, полагаю, и остальным химикам, вот только без нуля на конце. В десять раз меньше. Работы над грантом я даже кофе для команды не оправдаю, не то что свое питание. И дело не в деньгах. Иногда ради цели можно затянуть пояса, а в унижении. Испепеляющим, надменно на демонстративном, Оглядываю коморку и сжимаю губы. Сильно, чтобы не дрожали. «Ты здесь не нужна», — словно говорит мне команда во главе с боссом. Хором и значительно громче, чем неделю назад. С каждой секундой становится все более душно. Жутким скрипом я толкаю стол к окну, забираюсь наверх и тянусь к форточке. достаю с трудом, приподнимаюсь на цыпочки. Именно в этот момент дверь открывается. Я замираю на миг и лишь, поднакопив врожденного достоинства, оглядываюсь. Смолен. Стоит и смотрит на меня, а я на него. Унижение невыносимое, оно жжет каждую клетку. Платон зловеще хмурится, потом оборачивается и говорит Рыбакову, «Павел Александрович, почему мой эколог в кладовке?»